Глава 15. Оторванное звено. Монет было достаточно, и я решил разложить их по разным местам. Одну убрал в ботинок. Толстая подошва и плотная стелька сглаживала углы, и я не испытывал никакого неудобства, когда ходил с монетой под пяткой. Вторую вложил во внутренний карман пальто, третью оставил в бардачке автомобиля. одним словом разложил их так, чтобы не потерять и остаться минимум при одном доказательстве вины Подбельского. Да, шпион ничего конкретного не сказал, но и я не доверял ему, как раньше. Слишком интересно всё складывалось. Он то появлялся, то пропадал, а потом возникал в те моменты, когда меньше всего этого ждёшь. Я не подозревал его во всех грехах, но думал, что он мог быть связан со всей ситуацией. При этом я не жалел, что признался. В худшем случае он и так всё знает, а в лучшем сможет помочь мне, если переступит через свои должностные обязанности. Мы уже давно отъехали от дома, и я молчал слишком долго, чтобы это выглядело обычным, и потому завёл разговор. Так что за дело, в котором я тебе оказался так нужен? Полагается помощник для дела. Это мог быть и не ты, ответил шпион. Но раз так сложилось, очень подозрительно для тебя. Ты просто мне поможешь. Проследишь, проконтролируешь обмен. Обмен, что меняем? Теперь-то ты мне можешь рассказать, если уж я твой помощник и все целое тебе доверяют. Меняем грузом. Я слышал о таких схемах, но никогда в них не принимал участие. Обмен в моем мире значит что-то ваше на что-то наше. Все верно. А сразу сказать о том, что есть какие-то связи между мирами, ты не мог? Пусть не в первую же нашу встречу, но позже. Я был раздосадован тем, что думал остаться первым и единственным человеком, который контактировал с оным миром, но все оказалось впустую. сам же понимаешь, что сперва я не доверял тебе, а потом пошли события, которые всех нас выбили из колеи. Ладно. Да, понимаю. Я шумно выдохнул. Значит, всё становится ещё сложнее. Последние слова Тараса были о том, чтобы наших миры изменятся. Что, если всё к этому идёт? Брось, мы уже не первый год проводим обмены. Ну откуда тебе знать? потому что в первый раз услышал об этом года 2 назад, но не знаешь людей и не принимал участия в происходящем, уточнил я. У вас ведь всё настолько засекречено, что едва ли крупицу информации можно выведать. От слухов нельзя избавиться. Тут сказали по секрету, опустив имена, а дальше пошло-поехало. Потом рождаются дикие слухи, совершенно дикие. Ты кто же наверняка слышал? На миг Павел отвернулся от дороги. С тобой точно всё нормально. Можно и так сказать. Я слушал Трубецкого в полуухо, рассматривая привычные мне коробки высоток. С возвращением в родной мир они казались мне порождением дикости и варварства, но при этом завораживали. Просто, знаешь, наверное, это какая-то очень извращённая ностальгия. Мне здесь толком ничего не нравится, но кажется таким родным и вызывает странные чувства. Хочется задержаться здесь подольше и в то же время ничего не видеть. Всё правильно, Макс. Друзья и родные у тебя остались здесь. И это нормально скучать по ним, даже если ты ни разу не вспомнил про них, пока был у нас. Мне стало стыдно. Про друзей я и не думал. О родителях с момента нашей последней встречи думал считанное количество раз. А теперь, когда я вернулся, пусть и не по своей воле, и вовсе думаю о делах, да о том, как бы поскорее вернуться назад. Никогда не считал себя сентиментальным и уж тем более чувствительным, но внезапно захотелось пройтись по местам, где бывал раньше, зайти в свой университет, прийти на работу, заявить о себе «вот он я, живой и здоровый», собрать друзей на один вечер, как раньше, узнать, как у них здесь идут дела, посидеть и поговорить, просто вернуться. Если уж я сюда попал, так окунуться с головой, проверить, так ли всё это хорошо, как и в прежние времена, или я буду так же с отвращением смотреть на старых товарищей, как сейчас смотрю на безликую семнадцатиэтажку. Неужели я за три с небольшим месяца полностью оторвался от прежней жизни? Слушай, я сегодня, похоже, очень добрый или просто рад тебя видеть. заговорил Павел, вновь не дождавшись от меня ответной реакции. Но я думаю, что у тебя не скоро представится новый шанс попасть домой. Используй его. Сходи куда-нибудь с друзьями, к семье загляни. Да я себя оторванным звеном ощущаю. Я привык садитеребить ремень безопасности. Знаешь, я ещё и там, в новом мире так и не прирос толком. Получил и менее, каким образом? Постоянно опасаюсь, что меня раскроют. «Дома как такового нет. Сегодня я вообще думал с Дитером туда заглянуть, но нет, я здесь. У тебя есть тяня, хорошее отношение ее семьи, люди, которых ты знаешь там. Ты сам сказал, что я здесь прожил всю жизнь. Я сам еще толком не понял, как, но я чувствую, что здесь я уже оторвался. Все, выпал из цепи, а там еще не встроился, как полагается». И должны пройти годы, чтобы я начал ощущать себя более-менее своим, поэтому я боюсь воспользоваться твоим предложением. Боишься? Не думал, что барон Абрамов с таким списком достижений вдруг будет бояться простой встречи со старыми знакомыми, с родителями, с однокурсниками или коллегами. С каким ещё списком достижений? фыркнул я недовольно. «Я такими криминальными историями здесь разбрасываться не могу. Меня спросят, Макс, где я тебя носил, где ты пропадал?» Что я должен им ответить? Что защищал империю, спасал золотые рудники в Вологодской области? «Если ты и правда будешь об этом говорить, запомни, что Вельск на твоей родине – Ярославская область. Ты еще и смеешься?» – разозлился я. Нет, серьёзно, на меня будут смотреть как на психа. Я должен либо молчать, либо что-то придумать, причём вразумительное. Куда я пропал, когда сгорел мой дом? В больнице про меня тоже ничего не знают. Поэтому нет, я не думаю, что мне стоит показываться на глаза хотя бы одному из знакомых или родных. Ладно, герой, покачал головой шпион. Поехали к твоим родителям. Придумаем для них адекватную историю. Почему ты пропал? Почему попал в больницу и почему пропадёшь снова? Я не знаю, может у тебя будет время и шансы когда возвращаться сюда, но если это вы не случится, ты хотя бы позаботишься о своей семье, они не будут переживать. Ты так рассуждаешь, будто сам когда-то сделал так же, проворчал я. Нет, я не успел, спокойно ответил Павел. мог бы сделать, но не успел. И я жалею о том, что не смог хотя бы придумать достойную историю, чтобы мой отец смог сказать, что его старший сын действительно занимается важным делом. А он считал тебя бездельником, полюбопытствовал я и тут же добавил, увидев, как перекосилось его лицо. Извини, зря я спросил. Я не люблю копаться в прошлом, только и всего. Но раз уж ты спросил, он не считал бездельником меня. Он считал бесполезным моё обучение. Старик любил работать руками, что-то творить и мастерить. Так и умер в прошлом году, думая, что я греюсь зад в кабинетах и занимаюсь всякой бюрократией. А я должен придумать что-то дельное. Но в твоём месте я бы уже придумал, добавил Павел, потому что времени у тебя осталось очень мало. Что? О чём ты? О том, что мы приехали к дому твоих родителей. Но я же не просил. Спасибо потом скажешь. Криво улыбнулся Турбицкой и заглушил двигатель во дворе одной из многочисленных панельных девятиэтажек.